Адольф Гитлер во Франции. Более того, 15 октября 1943 года начал деятельность Центральный комитет советских военнопленных во Франции, который объединил деятельность партизанских и подпольных групп советских граждан. А 7 ноября 1943 года вышел первый экземпляр газеты этого комитета «Советский патриот» на русском языке. Но как тогда вообще генерал Деголь оказался в строю победителей? Деголь оказался той фигурой, которая выгодна была прежде всего Англии и Соединенным Штатам. Будучи убежденным антифашистом, Деголь быстро вышел на правительство Англии и на командование английских войск. Считалось, что он возглавил антифашистское движение. Хотя в действительности еще в 1944 году ему не подчинялись партизанские отряды, которые воевали против фашистской Германии. И уже к весне 1944 года на оккупированной территории Франции действовали 35 советских партизанских отрядов. Вот название некоторых из них. Дети Донбас, Железняк за свободу, Катрин, Ковпак, Котовский, Парижская коммуна, Родина, Севастополь, Свобода, Чапаев. Причем партизанский отряд Родина под командованием Надежды Лесовец состоял только из советских женщин. Но как такое может быть? Ведь та же Франция официально является страной-победительницей во Второй мировой войне и, следовательно, являлась военным противником Германии. А значит, помогать нацистам ни в каком виде не могла. Причем ведь нельзя сказать, что Франция во главе с Деголем не воевала. Воевала на второстепенных театрах, определенную пользу приносила, хотя ее вклад в победу над Германией не сопоставим не то, что с ролью СССР, а даже с ролью США и Британской империи. И тем не менее Франция была включена в число главных победителей по дипломатическим и политическим соображениям. Кто это допустил и почему? Без Франции невозможно было, видимо, выстроить какую-то новую конфигурацию в Европе после войны. То есть Франция нужна была в том числе американцам и англичанам в виде победительницы. Потому что Западная Германия, хотя и оказалась в ситуации оккупированной страны, Но ее потенциал был достаточно хорошо ясен. На континенте ее должна была уравновешивать в первую очередь Франция, а не островная Великобритания. 8 мая 1945 года глава немецкой делегации фельдмаршал Кетель, увидев среди присутствовавших на церемонии лиц во французской военной форме, не смог сдержать удивления. «Как?» И эти тоже нас победили, что ли?» Сарказм Кейтеля был понятен. Менее пяти лет назад именно он председательствовал на переговорах с побежденными французами, объявлял им условия перемирия и принимал у них капитуляцию. Роль Франции в тот период была двоякой и даже двуличной. А теперь правительство страны, которую спасали от нацистского ига, Русская эмиграция и граждане Советского Союза на перегонки с потомками Гитлеровцев инициируют санкции против потомков своих освободителей и победителей. Игнорируют свой парламент, который потребовал эти санкции отменить. По мнению политологов, столь фривольное отношение французских властей к России возникает от того, что они плохо знают свою же историю и забыли, каким крахом для французской армии, обернулся поход на восток. Или же ими снова кто-то командует? Приходится констатировать, что Европа в 30-е, 40-е годы была объединена под единой нацистской свастикой. Если бы этого не произошло, Германия не смогла бы так долго продолжать войну. И когда мы сегодня говорим об объединенной Европе... Надо помнить, что первый Евросоюз появился в 1940-1941 годах под нацистским знаменем.